Могущество. Больше двух десятилетий шел Ярослав к своей цели. Достиг ее, будучи уже стариком, тогда мало кто доживал до такого возраста, и судьба отвела ему еще довольно много времени на мирное государственное строительство. Мирное, разумеется, лишь в том смысле, что войны шли не на русской территории, а за ее пределами, и лишь тогда, когда это было выгодно великому князю. Того международного значения, которым обладала Русь в этот 18-летний период, страна добьется вновь лишь при Петре Великом. У Ярослава Мудрого хватало ресурсов для того, чтобы распространять свое влияние с большим или меньшим успехом во все четыре стороны света. Наименьшую активность он проявлял на Востоке, где после ухода печенегов соперничать стало не с кем, а расширять владение незачем. Князь удовлетворился тем, что передвинул защитную линию на несколько десятков километров дальше в степь. Это был один лишний день пути до Киева. То есть теперь при внезапном нападении какой-нибудь кочевой орды у столицы имелось целых два дня на подготовку к обороне. После прихода половцев эта дополнительная полоса безопасности окажется очень кстати. Но гораздо больше Ярославы интересовали север, запад и юг. В ту эпоху Русь, во всяком случае русская знать, считала себя частью нормандского мира, соединенной с ним культурными, родственными и военными связями. Если до сих пор взаимоотношения Руси со Скандинавией складывались по одному и тому же сценарию, викинги по приглашению или Бизонова вмешивались в русскую жизнь, то теперь вектор изменился. Ярослав сам стал активно участвовать во внутренней политике нормандских королевств. Конунг, Ярец, Леев, является одним из самых популярных персонажей средневековых САК. Он оказывал покровительство одним вождям, противодействовал другим, давал прибежище третьим. Так он приютил у себя Олафа Норвежского и помог ему вернуть трон. А когда король пал в бою, воспитал его сына, принца Магнуса, который впоследствии стал королем не только Норвегии, но и Дании. Другой норвежец, Харальд Суровый, Одно время служил у Ярослава в дружине, прежде чем, в свою очередь, захватить королевский престол. Нашел у великого князя пристанища и политэмигрант с далекой Британии англосаксонский принц Эдуард Изгнаний. Удачнее всего Ярослав действовал в Польше. Западнорусские земли он себе вернул еще во времена Думверата, а в сороковые годы сумел посадить на польский престол своего зятя Казимира и затем помог ему справиться с врагами. Через четверть века на родину наконец вернулись русские пленные, которых угнал на чужбину Болеслав Храбрый в ходе войны 1017-1018 годов. Благодаря двум походам на литовские земли Ярослав упрочил свое положение на Балтийском побережье. В результате всех этих усилий к 1050 году русское государство стало главной державой всего северо-западного сегмента Европы. Попытался Ярослав изменить баланс сил и в отношениях с Византийской империей, но эта война сложилась неудачно. Впрочем, великий князь сумел извлечь выгоду и из поражения. В 1043 году Русь в последний раз пошла на Константинополь. Впоследствии таких возможностей у раздробленной страны уже не будет. Летопись невнятно объясняет причину этого предприятия. Греки де умертвили в царьграде какого-то именитого русского, и Ярослав пожелал отомстить. Как-то это мало похоже на мудрого князя. Скорее всего, причиной конфликта, как это неоднократно случалось прежде, стало ущемление прав русской торговли, а убийство купца или посланца стало предлогом. Из греческих источников известно, что Базилевс был готов заплатить за это преступление разумное вено. Но русские потребовали невозможную сумму – по килограмму золота на каждого воина. Так рассказывает в своей хронике Иоанн Скилица. Тогда император Константин Мономах предпочел биться. Летопись, как всегда при поражении, сваливает вину за потери русского флота на ужасную бурю. Греческие летописцы пишут о морской победе Византии. Так или иначе, большая часть войска, 6 тысяч человек во главе с военачальником Вышатой, была вынуждена высадиться на берег и попала в плен. Византийцы ослепили этих несчастных, во всяком случае, некоторых из них, и вернули на родину лишь три года спустя после заключения мира. Несмотря на печальный исход боевых действий, Ярослав каким-то образом сумел не только установить выгодные торговые отношения с Царьградом, но еще и женил сына Всеволода на царевне Марии, дочери Мономаха. Никакой сенсации этот брак не произвел, уже поэтому видно, как сильно изменилось положение Руси, со времен Владимира Красное Солнышко, с таким трудом добившегося руки византийской принцессы. Бысть тишина велика. Этой благостной формулировкой летописец обозначает события 1046-1047 годов. Но так можно было бы назвать и весь период единовластного правления Ярослава. Войны, если и происходили, то далеко, а на Руси было тихо и мирно. Великий князь в старости оружие не брал, предпочитал посылать в походы сына Владимира, 1020-1052 годы, и воевод. Сам же занимался делами не шумными, но важными. Много сил и средств он потратил на то, чтобы превратить свою столицу в политический и культурный центр, соперничающий с самим Константинополем, и добился немалых успехов. Когда летописец говорит «Заложи, Ярослав, город Великий Киев», Он имеет в виду, что Ярослав постарался придать Киеву величие. Подражание царьграду было буквальным, даже наивным. Князь тоже завел у себя золотые ворота, храм святой Софии, монастыри святого Георгия и святой Ирины – все как у базилевцев. В Киеве активно велось каменное строительство, стены церквей расписывались фресками, купола золотились. Город быстро разрастался. В нем были кварталы, населенные иноплеменными купцами и мастерами – поляками, латинянами, армянами, иудеями. Например, епископом в Новгород был отправлен некий киевлянин Лука Жидята, вероятно, крещный еврей. Сравниться с Константинополем Киев, конечно, не мог. Но путешественникам из небогатой Западной Европы он казался великолепным. В одной из хроник с почтением написано, что в Киеве 8 рынков и 400 церквей – должно быть, включая и маленькие часовни. Великий князь слыл к и покровителем грамотности. В главном соборе страны он устроил первое русское книгохранилище. Черницы в монастырях переводили и переписывали церковную литературу. Самые древние из сохранившихся русских книг, Римское Евангелие Анны Ярославны и Евангелие новгородского посадника Астромира датируются серединой XI века. Если Владимир учил грамоте детей, чтобы обеспечить церкви клиром, то при Ярославе стали открываться обычные, недуховные школы, вследствие чего на Руси появилась широкая прослойка грамотного, и при этом большая редкость для средневековья, не связанного с церковью населения. Естественным шагом для государя, желавшего равенства с Царьградом, стало стремление сделать русскую церковь организационно независимой от Византии. Прежде иевского митрополита назначал Константинопольский патриарх. Но в 1051 году русские епископы сами избрали себе предстоятеля, которым стал близкий к Ярославу монах Иллирион. Момент для этого смелого демарша был выбран очень умело. Западная и Восточная церкви находились на грани окончательного разрыва. Католичество и православие формально обособятся три года спустя. И Константинополь не мог себе позволить слишком резкой конфронтации с Киевом. Русские вполне могли перейти в лагерь приверженцев Рима, которому принадлежали польские и скандинавские свойственники Ярослава. Это, пожалуй, было апогеем могущества древнерусского государства. Вскоре после смерти Ярослава Мудрого его наследники будут вынуждены отказаться от церковной автономии и вновь принять митрополита Грека. Звезда Киева постепенно начнет мерк. Самым важным вкладом Ярославы в эволюцию государственности, безусловно, был первый свод законов, так называемая Правда Ярослава, развернутая потомками князя в целый юридический кодекс ⁇ русскую правду. В родоплеменном обществе письменных законов не существовало. Каждый князек или местный старейшина вершили суд, руководствуясь обычаями или, если могли себе это позволить, собственной прихотью. Главным инструментом восстановления справедливости и воздаяния за преступление была кровная месть, что делало слабые семьи беззащитными, а сильные – агрессивными. Перечень универсальных правил общежития, обнародованный Ярославом, покажется нам сегодня примитивным и очень кратким. Там всего 17 статей. Кровная месть не отменена, но введена в твердые рамки, за что и как позволяется мстить. Окончательно вендетту упразднят сыновья Ярослав. Но правда обеспечивала два базовых условия любого законодательства. Личную безопасность жителей и неприкосновенность их собственности. Были установлены твердые, неизменяемые наказания, в основном денежные, за каждый тип преступления или правонарушения. Подданные имели право на самооборону от разбойников, Однако не должны были убивать схваченных злодеев без суда. Давалась классификация разнотипных преступлений против собственности. Самыми тяжкими считались коневые кражи. Лошади ценились дорого. И поджигательство. За это виновного лишали всех прав состояния. Затем шли клетные, проникновения в дом, житные, похищения зерна и всякие прочие типы воровства вплоть до бортного, Это когда крадут мед из ульев. К воровству приравнивалось и укрывательство беглых холопов. Порядок начисления процентов за суду и возврата долгов отныне тоже регламентировался. Был установлен порядок свидетельствования в судах. Правда ввела распространенный по всей Европе принцип Божьего суда. Правдивость показаний следовало испытывать водой или огнем. Считалось, что лгущий не сможет войти в реку без трепета и тем себя выдаст. Проверка огнем была более суровой. Человеку следовало коснуться раскаленного железа. И если через три дня на коже не оставалось ожога, считалось, что испытуемый сказал правду. Особенное значение имел закон о порядке наследования, призванный упразднить распри, которой неизбежно возникали между детьми и родственниками умершего. Ярослав лучше, чем кто бы то ни было, понимал всю важность этого установления. Ведь от него зависел мир не только семейный, но и государственный. Насколько мудро распорядился мудрый Ярослав своим наследством, мы увидим. Пока же давайте разберемся в сложной системе семейно-династических связей, образовавшихся к концу правления великого князя.